Глава 16. «Через тернии, к счастью». Сначала они долго спускались по узкой лестнице между каменными стенами, затем коридор повел их прямо, никуда не сворачивая. В было зябко, пыльно и темно, благо Илриан догадался захватить с собой в тайный ход свечу, и теперь дрожащий язычок пламени показывал им путь во мраке. Стены в разводах плесени тянулись и тянулись вперед. Каменная земляное крошево хрустело под туфельками Алисии и болезненно впивалась в босые ноги эльфа. С низкого свода обрывками кружев свисала паутина. Одной рукой Илриан держал свечу, второй срывал с потолка эти клочья, чтобы они не коснулись лица и волос его избранницы. Та брезгливо шарахалась от белой пряжи пауков и старательно обходила грязные лужи на полу. Холод и теснота заставляли Алисию плотнее кутаться в шаль. Она не плакала но тряслась и содрогалась, и эти ее сухие и молчаливые рыдания пугали эльфа сильнее слез. Он не понимал, что происходит, почему Абракс разбудил их посреди ночи и велел бежать, кто гонится за его любимой, какая опасность ей грозит. Видя, что Алисия мерзнет, Илариан снял с себя рубаху и протянул ей. Взгляд истины скользнул по его голому торсу. На стылом воздухе кожа эльфа мгновенно пошла мурашками. Зачем снимаешь себя последнее? нахмурилась Алисия. Самому холодно. Илриан пожал плечами и снова попытался сунуть ей в руки свою одежду. Девушка взяла его рубаху и через голову надела ему обратно. Мне так страшно, призналась она. Так страшно. Осмелев, Илриан притянул ее, дрожащую к себе, и любимая не оттолкнула его, ответила на объятие. Ближе! Теснее прильнув в груди своего спутника. Так они и стояли некоторое время, а потом продолжили путь. Медлить было нельзя. Какие бы люди ни явились за Алисией в поместье Абракса, они легко могли найти вход в тайный туннель за книжным шкафом. Жестами эльф предложил любимый поторопиться. В первое время его сознание окутывал зыбкий туман. Ему казалось, что он проснется, стоит только ущипнуть себя посильнее. Но с каждым шагом... С каждым метром, оставленным позади, ощущение реальности обострялось, и в какой-то момент смысл происходящего обрушился на Илриана ведром кипятка. Его словно ошпарило. Он свободен. Абракс отпустил их. И сейчас Илриан ведет Алисию к себе домой. О, боги, эта девушка теперь его. Никто и ничто больше не стоит между ним и его истинной парой. Ну, кроме тех подонков, что гонятся за бедняжкой. Но это мелочь, сущая ерунда. Илриан ликовал. В своих мечтах он уже знакомил Алисию с отцом, уже тянул под сенью цветущего древа свадебную песнь и наслаждался тем, как их общее сияние разгорается все ярче. А затем слуха коснулся горестный всхлип. И эльф устыдился своих счастливых фантазий. Его любимая в бегах, вынуждена покинуть родные места и уйти в неизвестность. Ей страшно и одиноко. Она наверняка чувствует себя потерянной. Если бы он мог утешить ее словами... Всякий раз, когда Немота тем или иным образом чинила ему препятствия, Илриан испытывал глухой гнев. Похоже, он никогда не привыкнет к своей потере. Не смирится с ней даже за десятки лет. Огонек свечи в руке Илриана трепетал, готовый погаснуть от сквозняка, и эльф бережно прикрывал его ладонью — Это был единственный источник света в кромешном мраке, что окружал их. Но время шло, свечной агарок таял, обжигал пальцы каплями расплавленного воска и, в конце концов, пламя на фитильке умерло. Они погрузились во тьму. «О, превеликие!» — простонала в этой тьме Алисия. Она нащупала ладонь Илриана и переплела их пальцы. От этого жеста в груди эльфа стало горячо. Он даже не расстроился, что свеча потухла, ведь иначе Алисия не взяла бы его за руку. Пытаясь поддержать любимую, Илриан дважды коротко сжал ее ладонь. «Как хорошо, что ты со мной», — неожиданно призналась его избранница. «Не знаю, как бы я справлялась со всем этим в одиночку». Губы эльфа сами собой растеклись в улыбке. Внезапно он ощутил себя самым счастливым мужчиной на всем белом свете. Дальше путники продвигались вслепую, водя во мраке перед собой руками. Пару раз, ничего не видя, Илриан наступил босой ногой в лужу воды. Алисия рядом дернулась, ощутив касание к лицу тонких ниточек паутины. Наконец, вместо пустого пространства руки наткнулись на твердую поверхность. Тупик. Если верить словам колдуна, где-то здесь должна быть лестница, ведущая из подземелья. Илриан зашарил руками по стене. Кончиками пальцев он ощущал холод и неровности каменной кладки. Но вот ему попалось что-то металлическое, похожее на перекладину лестницы. Это и правда была она. Вверх по стене тянулись железные стержни, расположенные на равных расстояниях друг от друга. Илариан полез первым, чтобы открыть люк, о котором говорил лорд Абракс. Круглая тяжелая крышка в потолке долго не поддавалась его напору. Илариан рычал от натуги. Мышцы на его плечах надувались, под кожей набухали вены, на лбу капли пота. Он весь дрожал от напряжения. В какой-то момент эльф испугался, что они застряли в этом затхлом туннеле, как в ловушке. Но тут ржавая железяка лязгнула и уступила его рукам. Лёг приподнялся и сквозь узкую щель потянула свежим утренним воздухом. Сосновая роща тонула в дымке тумана. Сквозь белую пелену проступали очертания узких голых стволов и пушистых хвойных шапок. Оказавшись на свободе, Илриан перво-наперво огляделся тихо, спокойно, затем помог выбраться к свету своей избранницы. В туманной прохладе Алисия зябкой ежилась и куталась в шаль. Взявшись за руки, они двинулись на восток в сторону пограничья. Подальше от нортома, где им обоим грозила смертельная опасность. Земля была мокрая от росы. И эльф очень хорошо ощущал это босыми ногами. А еще все спрятанные в траве веточки и шишки. Они шли. Поднимались в гору, спускались с горы, перешагивали валежник. Участок леса оказался коротким и привел их к полю, к огромной открытой местности, где нет убежища от чужих глаз и где ты все время на виду. За деревьями от погони не спрячешься, во враги не затаишься, в медвежью берлогу не залезешь. Следующие несколько часов они будут как на ладони. Разве что туман их прикроет. За молочной дымкой разовела полоса зари на горизонте. Не размыкая рук, путники устремились ей навстречу. Утро звенело тишиной. Дикое разнотравье пахло душистой сладостью и поднималось до колен. Поместье Абракса осталось далеко позади. Эльф расслабился, решив, что угроза миновала, но... За спиной раздался какой-то неясный звук. Долгое время над полем царила тишина, и вот это благословейное спокойствие было нарушено. Пока Илриан не понимал, что слышит. То ли гром гремит над сосновой рощей, то ли птица кричит, или... Обернувшись, он настороженно всматривался в туман. С каждой секундой звук становился громче, ближе, и вскоре эльф уже не мог себя обманывать. Дернув Алисию за собой, Илриан побежал. «В чём дело?» Его спутница задыхалась от взятой скорости. Высокие травы путались под ногами. Эльф до боли сжимал руку Алисии и мчался вперед изо всех сил. «Да что происходит?» Девушка осеклась. Теперь поняла и она. Из белёсой пелены за их спинами доносился собачий лай. По их следу пустили ищеек. От ужасного осознания Алисия споткнулась и едва не упала. Шум погони нарастал. Если раньше это был смутный далекий гул, то сейчас беглецы отчетливо слышали голоса людей, рычание псов, шелест трав под ногами преследователей. Судя по резким выкрикам, их заметили. В клочьях тумана эльф, оглянувшись, различил темные фигуры. В руке у него был кинжал, но против вооруженной толпы... Против десятка арбалетов этот жалкий кусок стали бесполезен, разве что поможет продать свою жизнь подороже. Надо попытаться унести ноги». На краю зрения мелькнуло что-то белое. Шаль слетела с плеч Алисии и осталась лежать в траве. Ее хозяйка даже не обернулась. Они бежали. Бежали так быстро, как только могли. Неслись сквозь туман, растворяясь в стоке своих сердец. Задыхались, смаргивали с ресниц пот, перепрыгивали через ямы и сучья. Преследователи нагоняли. Если эльф еще мог ускориться, то Алисия нет. Она хрипела и держалась за грудь. Красная, взмокшая, растрепанная, ее легкие горели огнем, ноги путались, сердце заходилось, готовое лопнуть. А позади кричали люди, рычали и лаяли собаки. Гремела костями смерть. Все громче и громче, все ближе и ближе казалось, она прямо за спиной. Дышит тебе в затылок, тянется к плечу пальцами скелета. Обернешься и увидишь красные огни в глазницах черепа. — Нам не сбежать, <связать> — в ужасе понял Илриан, потому что бежать некуда. Впереди поле, одно лишь поле, и слева, и справа, до самого горизонта, бесконечное, укрытое туманом, как облаками. Только поле и больше ничего. Негде спрятаться, некуда свернуть, не затеряться. Они будут бежать, пока не выбьются из сил, пока замертво не рухнут на землю. Алисия уже почти сдалась. Илриан собрался закинуть ее себе на плечо, но что-то толкнуло его в спину, налетело внезапно и сбило с ног. Он опомниться не успел, как упал лицом в траву ворони кинжал. «Нет!» — истошно заорала рядом его избранница. Невыносимая тяжесть надавила ему на лопатки. «Не подняться!» Над духом зловеще лязгнули собачьи челюсти. Или волчьи. Сквозь грохот пульса, сквозь шум собственных мыслей, Иларион услышал, как незнакомый мужской голос отдал приказ. «Фейр! Убить!» И ослеп от боли. Острые зубы вонзились ему в стык плеча и шеи. Собака дернула пастью, явно пытаясь вырвать из своей жертвы кусок плоти. Илриан закричал. Алисия тоже закричала, а потом сбоку от эльфа мелькнул пушистый рыжий хвост, и пес разжал челюсти. Плечо заливало кровь. Рубашка была мокрой насквозь. Иларион резко сел, и от этого движения перед глазами вспыхнули золотистые искры. — Надо бежать! — подумал он, шаря в траве в поисках кинжала. «Надо хватать Алисию и бежать!» Но Алисии нигде не было. Зато откуда-то в поле взялась пушистая рыжая лиса. Она бесстрашно вцепилась огромному косматому псу в заднюю лапу. «Убить, оборотня!» — заорал тот же самый мужик, невидимый в пелене тумана. «Убить всех!» «Оборотня?» В голове Илариана будто вспыхнул свет. Фрагменты мозаики повернулись под нужными углами и сошлись гранями. Происходящее обрело смысл. Так вот, почему они бегут. Вот из-за чего их преследуют. И это рыжая лисичка? Он вытрещил глаза. Чудовищный пес извернулся, чтобы схватить лисицу зубами, схватить и переломить ей хребет. Щелкнул арбалет, целясь Илриану в лоб. Убейте, оборотня!» «Убить всех!» — снова заорал Инквизитор. Сердце в груди эльфа тяжело ухнуло. Сейчас они оба погибнут. Илриан не мог петь, но магия жила в нем. Все это время внутри бурлила несокрушимая мощь, которую он не знал, как выпустить. Но ведь людям не нужен голос, чтобы колдовать. А значит, не нужен и ему. Чувствуя, как замедляется время... Илриан взмахнул руками, в точности повторяя жесты Абракса, что выучил в поместье. Прикрыв веки, он обратился к своей силе, которая всегда была с ним, к источнику дара, который никогда не пересыхал. Ему надо было пробить незримую стену на пути к своей магии. И эта стена рухнула. Стрела не выстрелила. Чудовищный пес не перекусил Алисию пополам. Илариан распахнул глаза, и они сияли факелами. Вместо морской синевы в них плескалось живое золотистое пламя. Из раскрытых ладоней хлынул огонь. Магия ревела в крови, искрила под кожей, вибрировала в горле и голосовых связках. Сила его дара, освобожденная, яростная, сломала запирающие печати, что наложила на Илриана древнее божество в лесу. И над треском огня, над воплями горящих людей, к небу вознеслись звуки эльфийской песни.